ремешками были прицеплены к этим сапогам. Витя был прав. За эти сапоги можно было бы отдать жизнь. Поместить деньги в них, выражаясь фигурально, было так же надежно и верно, как в живопись Грюненвальда или в поделке Фаберже. Эти сапоги просто не могут быть оставлены в этой дыре. Ну и сколько они стоят, Витя? Ровно половина цены у меня в кармане. Всего 400. А ты их мерил? Они подходят? Ну, конечно. Замечательные сапоги. Единственный у них, так сказать, выставочный вариант. По-моему, только русские умеют объясняться на всех языках. Если мне не изменяет моя позиция, память доцента, то еще Бомарше утверждал, что нет ничего более простого, чем говорить по-английски. Для этого французу надо знать лишь одно слово «форвард» — вперед. Русским и этого слова не надо. Парочку восклицаний «ты моя и я тебе», некоторое корежение родного языка, пять пальцев на ладони, битье себя в грудь, «Башба». Ну, в общем, русский с иностранцем объясняется как бы из души в душу. Песня без слов. По крайней мере, Витеньке хватило интернационального запаса, чтобы заставить хозяина вынуть чудо-сапоги из витрины. Потом какой-то из тонконогих арабчат сбегал в магазин за стулом. Витенька еще раз примерил сапоги, потопал ножкой и сказал «Гуд». И тут уже вступил я со своим книжно-аспирантским знанием народного языка всех лавочников и мелких торговцев. Так сколько стоят эти потрескавшиеся из сраной кожи сапоги, которые ни на что и не годятся, только чтобы пацаны разъевали на них рот? Вторая часть фразы. если и была произнесена вслух, то не была понята. Но на первую о хозяин отреагировал живо и радостно. 400 долларов. 400 каких долларов? 400 американских. Но если у красивых и больших русских покупателей имеются египетские доллары, то продавец их тоже с благодарностью возьмет. А у... «Не продаст ли очень вежливый продавец за 200 долларов?» «Ну, мы ведь люди широкие. Мы торговаться особенно не любим. Это их мусульманское лакомство, где любой пацан – мюр и мэри Лиз, а мы же рубим с плеча. Тогда, – говорю я, – мой приятель, к сожалению, возвращает вам все покупки». а именно куртку, джинсы и рубашку. Одевается в свои одежды и уезжает в Россию, где будет ходить в шубе из медведя. Это невозможно. Покупка была сделана, это противоречит всем правилам. Замахал руками хозяин, и все его семейство дружно замахало. В этом случае продавец может позвать полицейского или военный патруль. А не боится ли хозяин? Я ответил. объяснял все, конечно, более примитивно, что он останется без покупателя, а тот же патруль узнает, что он вел торговлю за американские доллары. Не боится? О, шантаж! Короткое, как выстрел из пистолета Макарова словечко, так обмякшее и ставшее родным в русском языке. Как высоко его умиротворяющее значение. В России оно синоним компромиссу, о котором так любил говорить политический покойник Горбачев. Еще секунду назад бушевал шторм. С языков срывались непарламентские и бойкие дефиниции. Как молнии весной гремели страшные угрозы и обещания испепелить или затрахать весь род, вплоть до седьмого колена, вместе с престарелыми бабушками и только что родившимися младенцами».